Глава 5. OKR как инструмент управления. Давным-давно жил один человек по имени Гус, у которого было много долгов. Все мыслимые сроки погашения он пропустил, и терпение кредиторов было на исходе. В отчаянии Гус пришел в церковь, упал на колени перед алтарем и взмолился Богу, чтобы тот помог ему выиграть в лотерею и спастись от разорения. Господи, пожалуйста, пошли мне выигрыш в лотерею. Клянусь, я полностью изменю свою жизнь. Прошла неделя, но он ничего не выиграл. Гус вернулся в церковь и опять обратился к Богу. Господи, позволь мне выиграть на этой неделе, и я стану совсем другим человеком. Прошла еще неделя, но гус не разбогател ни на грош. Чуть не плача он опять пришел в церковь. Господи, я ничего не понимаю. Я молил тебя о помощи и обещал измениться. Почему же ты так и не дал мне выиграть лотерею? Внезапно раздался раскат грома, и Бог возвестил: "Гус, помоги же мне. Купи лотерейный билет". Бедолага Гус мог бы целую вечность возносить мольбы об избавлении от долгов, но не прилагая для этого никаких усилий, так и остался бы с разбитыми надеждами до да болью в коленях. Разработать набор OKR, но не обнародовать его и не анализировать получаемые результаты то же самое, что надеяться на выигрыш в лотерею, не покупая лотерейный билет. Невозможно один раз поставить цели и забыть, рассчитывая получить все преимущества OKR, о которых мы говорим в этой аудиокниге. Бизнес бесконечная череда самых разных событий. Каждый день вам приходится гасить сотни пожаров, и все это отвлекает внимание от самого главного. Но эффективно управлять и обеспечивать переход на новый уровень можно только если регулярное и педантичное подведение итогов станет частью вашей повседневной практики и корпоративной культуры. Мы расскажем, как этого добиться цикл. Прогресс собрания по понедельникам, контрольные сверки в середине квартала, анализ результатов по его завершении. Всем известно, что современная компания должна очень быстро перестраиваться, чтобы не позволять конкурентам, которые выныривают из-за угла или пребывают с другого конца света с готовыми бизнес-планами, захватить ее долю рынка. Звучит банально, но это действительно так. В бизнес-среде терпеливо дожидаться конца квартала, чтобы подвести итоги, непростительная ошибка. Вам необходимо несколько раз в течение квартала получать актуальные данные, из которых можно извлечь полезную информацию о состоянии дел во всех подразделениях. Поэтому мы предлагаем трехэтапный подход: прогресс-собрания по понедельникам, контрольные сверки в середине квартала и углубленный анализ по его завершении. Прогресс собрания по понедельникам. Предвидим ваше недоумение. Еще одна встреча. Вы шутите? И это все, что вы можете предложить? Давайте разберем аргументы за. Да, мы рекомендуем проводить по понедельникам встречи, но это не директива. Безусловно, в каждой компании складывается свой уровень толерантности к ним, и многое зависит от вашей корпоративной культуры. Вполне возможно, включив еще одну встречу в перегруженный график, вы добавите проблем всей организации. Но мы убеждены, такие собрания и также контрольные сверки в середине квартала могут облегчить управление компанией, так как выявляют и подчеркивают то, что наиболее важно для вашего бизнеса. Не исключено, что когда вы освоите искусство проведения подобных собраний, прочие встречи, которые занимают место в вашем расписании, покажутся не столь уж значимыми и постепенно исчезнут из календаря. Ну что, готовы пересмотреть свои взгляды? Прогресс-собрания по понедельникам выполняют одновременно три функции. Позволяют, во-первых, оценить достигнутые результаты, а во-вторых, выявить потенциальные проблемы, прежде чем они превратятся в реальные угрозы. В-третьих, убедиться, что команда сохраняет фокус, что особенно важно, если вы только переходите на OKR, и обеспечивает дисциплину внедрения OKR, взращивает корпоративную культуру, ориентированную на результативность. Не стоит рассматривать подобные встречи как формальное подведение итогов. Здесь цель поделиться информацией и организовать конструктивное обсуждение. А вот список тем, которые вы можете включить в повестку регулярных встреч по понедельникам. Общая продолжительность не должна превышать часа. Логистика. Если участники прогресс собрания преимущественно топ-менеджеры, разумно начать встречу с того, кто где будет находиться в течение недели. Хотя за последнее десятилетие резко возросло количество и качество онлайн-встреч, бывает необходимо собрать коллег, чтобы принять важное решение, обсудить спорный вопрос, ознакомиться с конфиденциальной информацией и тому подобное. Поэтому знать расписание друг друга и полезно, и практично. Приоритеты. Каковы ваши приоритеты? Что необходимо сделать за текущую неделю, чтобы продвинуться в выполнении принятых OKR? Текущее положение. В главе 3 мы привели рекомендации эксперта по OKR Кристины Вотки, которая предложила при выборе ключевых результатов в начале квартала устанавливать уровень уверенности на отметке 5 из 10. На прогресс собраниях по понедельникам вы сможете оценивать текущий уровень уверенности, пошел ли он вверх или наоборот вниз и понять, почему это произошло. Если все идет по плану, Вы будете продолжать в том же духе. Но если команда теряет темп, следует подумать, как перераспределить ресурсы. Помните, оценка результатов дела субъективна, и это хорошо. Прогресс собрания — это неформальное обсуждение. Не заставляйте членов вашей команды каждому понедельнику перелопачивать и анализировать тонны информации. Далее мы обсудим, как мотивировать сотрудников на обучение во время таких собраний. А пока отметим Важно, чтобы члены вашей команды не боялись сообщать о проблемах или признаваться, что сомневаются в возможности достичь OKR. Если руководители встречают такие признания гневными обличительными речами, знайте, в дальнейшем подобную информацию будут либо выдавать дозированно, либо скрывать до последнего, что лишь добавит вам проблем. Каждый член команды должен быть уверен, что сообщив не самые приятные вещи, в ответ он услышит не обвинения, а слова поддержки и предложения помощи. Вовлеченность. Мы уже отмечали, что OKR должны мотивировать сотрудников думать по-другому. Инновационное мышление ключ к беспрецедентным успехам. Но с другой стороны, амбициозные цели могут привести к фрустрации, а вслед за ней к профессиональному выгоранию. Используйте собрания по понедельникам, чтобы оценить настрой своей команды. Ваши сотрудники по-прежнему активно стремятся к поставленным целям или просто говорят то, что вы хотите услышать, но в действительности не собираются прилагать особых усилий. Глобальная картина. В главе 3 мы определили метрики здоровья компании как показатели, которые необходимо регулярно контролировать на протяжении многих лет, поскольку они отражают эффективность исполнения ее стратегии положительную динамику этих метрик как раз и обеспечат грамотно разработанные OKR. На прогресс собраниях по понедельникам полезно обсуждать любые недавние события или проблемы с исполнением стратегии, а также анализировать их влияние на OKR в настоящий момент и в перспективе. Обменивайтесь с коллегами информацией и обсуждайте успехи на прогресс собраниях. По итогам таких встреч Каждый член вашей команды будет ясно осознавать приоритеты коллег на ближайшую неделю и будет готов оказать любое содействие ради устойчивого прогресса. Контрольные сверки в середине квартала. Представьте. Мы собрали вместе четырех министров финансов, четырех председателей совета директоров транснациональных корпораций, четырех студентов-экономистов из Оксфорда и четырех лондонских мусорщиков. И попросили их составить прогноз на 10 лет по нескольким ключевым экономическим показателям. Как вы думаете, чей прогноз окажется точнее? Не будем гадать. Этот эксперимент в 1984 году провел журнал The Economist. И вот что оказалось: главы крупнейших компаний и студенты Оксфорда опередили мусорщиков, зато министры финансов оказались на последнем месте. В среднем же прогнозы на 60% отличались от реальных цифр, как в плюс, так и в минус. Возможно, вы думаете: "Да, но это было 30 лет назад, и с тех пор мы научились делать куда более точные прогнозы". К сожалению, это не так. В рамках одного исследования были опрошены финансовые директора нескольких сотен компаний из разных отраслей. Им предложили спрогнозировать объем годовой прибыли для компании из списка S&P 500 на ближайшие 9 лет. Прогнозы, вероятность которых респонденты оценили в 80%, оправдались лишь в третий случаев. Мы просто не умеем предсказывать будущее, хотя склонны делать это по любому поводу. Помните об этом при разработке OKR. Мы уже говорили, что поддержание уверенности ваших команд в достижимости установленных OKR это в равной степени наука и искусство. Велика вероятность, что большинство сотрудников не сталкивались с подобными методами оценки, поэтому точность прогнозов будет колебаться в широком диапазоне и вполне может оказаться неудовлетворительной. Подобные ошибки часто оборачиваются неприятными сюрпризами при подведении итогов квартала. Чтобы избежать этого, предлагаем вам проводить в середине квартала контрольные сверки Так вы сможете оценить промежуточные результаты. На этом этапе, как и на прогресс собраниях по понедельникам, вы не проводите жесткую формальную оценку достигнутых результатов, а стремитесь получить информацию, которая позволит оценить правильность вашего курса. вы можете уделить чуть больше внимания перспективам реализации OKR, но не заставляйте членов вашей команды тратить часы для подготовки к этой встрече, собирая доказательства, подкрепляющие те или иные их утверждения. Все вопросы, которые вы поднимаете на прогресс-собраниях по понедельникам, за исключением логистики, вероятно, попадут и в повестку контрольных сверок в середине квартала. Все внимание, скорее всего, будет приковано к текущему положению дел. Вы захотите уточнить результаты с учетом новых данных, чтобы определить приоритетность действий на оставшиеся 6 недель квартала. В зависимости от того, с какой скоростью проходит трансформация внутри вашей отрасли, условия вашей работы могут коренным образом измениться буквально за несколько недель. В этом случае ранее установленная цель теряет актуальность. ее нет смысла достигать, и от нее следует отказаться, а другие цели пересмотреть, выделив под них дополнительные ресурсы. Кроме того, OKR могут быть пересмотрены под влиянием таких значимых факторов, как запросы ключевого клиента, проблемы поставщиков, пересмотр стратегии и тому подобное. Даже в середине квартала трудно прогнозировать, удастся достичь OKR или нет. Но учитывая опыт прошедших недель и проведенные корректировки, вы будете действовать не только по интуиции. У вас в арсенале самая актуальная информация об операционной деятельности, и потому вам по силам сделать обоснованный прогноз достижения успеха. Это позволит рационально перераспределить ресурсы на оставшуюся часть квартала. Оценка результатов по итогам квартала Итак, настал момент оценить итоги квартала. Больше нет нужды гадать на кофейной гуще или полагаться на субъективную оценку уровня уверенности, чтобы определить, чего вы достигли. На ежеквартальном совещании вы поднимете два ключевых вопроса: что и как. Ответ на вопрос что это оценка показателей по каждому ключевому результату, исходя из данных в течение квартала. Каждая команда Или сотрудник в зависимости от уровня рассмотрения OKR оценивает свой результат и обосновывает его перед коллегами и руководством. Информация о результатах становится доступна широкому кругу лиц, и это еще одно преимущество OKR, поскольку команды узнают о достижениях и проблемах коллег, о том, как те справляются с трудностями и какие практики используют. Если вы проводите прогресс-собрания по понедельникам и контрольные сверки в середине квартала, то подведение итогов пройдет быстро и без затруднений. Планируя презентацию результатов, не забывайте про тайминг и очередность выступлений. Нет универсальных нормативов продолжительности таких встреч, но вам вряд ли захочется превращать ее в марафон, требующий литров кофе и огромного количества пиццы. Предположим, вы закладываете на встречу 3 часа. Презентация результатов, вопросы и ответы, общее обсуждение. Если результаты представляют 10 команд, сообщите участникам, что каждой команде отводится 6 минут, а на 12-й минуте микрофон выключится. Так вы ограничите презентационную часть двумя часами. Порекомендуйте командам начинать с тех результатов, которыми они особенно гордятся, тогда их выступление пройдет более успешно. Второй ключевой вопрос: как Он определяет успех внедрённых OKR и способность вашей компании достигать целей. Безусловно, цифры очень важны, но формированию атмосферы всеобщего обучения способствует обсуждение того, что происходило в течение квартала. Значения показателей послужат отправной точкой для жаркой дискуссии, в ходе которой будут поставлены под сомнение традиционные взгляды, проверены предположения и протестированы рабочие гипотезы. Исходя из нашего опыта, не во всех компаниях такие встречи проходят в атмосфере открытости и откровенности. И хотя иногда разгораются настолько яростные дискуссии, что участники даже забывают об истинной цели обсуждения, старые добрые правила вежливости удерживают от пересечения той грани, за которой начинаются настоящие откровения. Мы отнюдь не считаем, что словесные баталии единственный способ достичь необходимой глубины анализа. Наоборот, настаиваем на поддержании атмосферы взаимного уважения. Дискуссия не должна переходить в оскорбления, задевать чье либо чувство собственного достоинства или угрожать психологическому комфорту присутствующих. Современные исследования по эффективному управлению называют психологический комфорт участников одним из главных условий успеха командной работы. Мы хотим сказать, что для максимально эффективной оценки в рамках OKR необходимо тщательно продумать повестку и тайминг встречи по итогам квартала. В противном случае вам вряд ли удастся реализовать ее обучающий потенциал. Дадим рекомендации по планированию и проведению подобных встреч. Начнем с ключевого фактора, который ни в коем случае нельзя упускать из виду. Назначайте встречу заблаговременно. В одном исследовании студентов университета незадолго до рождественских праздников спросили, чем они собираются заняться на каникулах и какой результат надеются получить. Ответы включали весьма широкий перечень всевозможных занятий: от написания очень важного письма, чтобы уладить внутрисемейный конфликт, до занятий экстремальными видами спорта. Респондентов спросили также о том, решили ли они, где и когда приступят к планируемым занятиям. Повторный опрос уже после каникул показал, что более двух третей респондентов, ответивших на вопрос, где и когда они собираются заняться запланированными делами, успешно осуществили свои планы. В то же время среди респондентов, не имевших определенного ответа на этот вопрос, успеха добились около 25%. Сотни исследований подтвердили эту закономерность и доказали, Реальные изменения требуют перехода от намерений к конкретным делам с подробным расписанием, что и когда планируется сделать. Наш совет заблаговременно назначать встречу может показаться банальным, но мы видели много программ OKR и других, которые закончились неудачно не из-за внутренних критических ошибок, а из-за того, что после внедрения не было регулярных встреч для сверки и обсуждения результатов. Исследователи намеренно выбрали в качестве примера рождественские каникулы, поскольку знали, на каждом шагу студентов будут ждать развлечения, способные нарушить их планы: вечеринки, шопинг, время с семьей и прочие соблазны будут отвлекать от планов. В этом смысле в большинстве компаний каждый день похож на Рождество. Множество срочных и важных задач требуют вашего внимания и немедленного решения, и встречу по итогам квартала очень легко отодвинуть на второй план. Проложите дорогу для вашей команды, заблаговременно назначив дату встречи и обязав каждого лидера команды подтвердить свое участие. Надеемся, мы убедили вас. Ежеквартальное подведение итогов следует заранее включить в рабочий график и ни в коем случае не отменять эти встречи. Итак, вы собрали команду для подведения итогов квартала. Теперь поговорим о том, как получить максимальную пользу от этого мероприятия. Управляйте ожиданиями. Улис Грант однажды приехал на фотосессию к знаменитому фотографу времён Гражданской войны Мэтью Брейди. Поскольку в студии было слишком темно, Брейди послал помощника на крышу открыть световой люк. Но тот поскользнулся и разбил стекло люка. Все присутствовавшие с ужасом наблюдали, как огромные осколки, каждый из которых был смертельно опасен, падали словно кинжалы, вонзаясь в пол вокруг Гранта. Когда все закончилось, оказалось, что Грант не сдвинулся с места, и ни один осколок его не задел. Генерал посмотрел на дыру в потолке, а затем повернулся к камере, как будто ничего не произошло. Иногда внедрение OKR приводит к результатам, которых вы не ожидали и на которые не рассчитывали. В такие моменты нужно вести себя подобно генералу Гранту: решительно и твердо. и верить в удачу, верить в успех запущенного вами процесса и поддерживать стремление обучаться. Результаты становятся сюрпризом, как правило, в двух случаях: когда они намного ниже или наоборот, намного выше ожиданий. С одной стороны, слабые результаты весьма вероятны, особенно на старте внедрения OKR. Стремясь к решающему прорыву, вы можете переоценить возможности и установить заведомо недостижимые в рамках квартала цели. Мы надеемся, любые нереалистичные цели будут выявлены достаточно быстро. В ходе прогресс-собраний по понедельникам или на контрольных сверках в середине квартала, разумеется, их необходимо скорректировать. Однако результаты квартала могут вас разочаровать. В таком случае ваша задача критически оценить произошедшее и извлечь уроки из всех неутешительных результатов. С другой стороны, бывает и так, что все OKR реализованы, по крайней мере, на первый взгляд. Поразительный результат И отличный повод для банкета. Однако не спешите откупоривать бутылочку Вдовы Клико. Устанавливая OKR, вы могли задать как слишком высокие, так и слишком низкие значения. В этом случае реализация всех целей вовсе не повод для вечеринки, а сигнал о том, что необходимо более тщательно подойти к постановке целей на следующий квартал. Большинство предпринимателей, внедривших OKR, и многие наши клиенты считают, что наиболее вероятными можно считать показатели на уровне 60-70% от плана. Однако, как мы уже говорили, по-настоящему важны не цифры, а их обсуждения. Рассмотрим несколько способов поддержать дискуссию. Старайтесь услышать мнение каждого. Какой диснеевский мультик вы любите больше всего? Наверное, Валли или В поисках Немо, а может быть, Головоломку? Выбор огромный, поскольку все мультфильмы этой киностудии являются яркими примерами высочайшего профессионализма и мастерства. Невероятный успех студии Pixar объясняется рядом причин: увлекательные и понятные истории, талантливые режиссёры и сценаристы, потрясающие своей детализацией миры и многое-многое другое. Но решающим фактором успеха является, скорее всего, их уникальный метод. На стадии производства и закрытых показов всех сотрудников, независимо от их профессии и специализации, просят представить замечания и предложения. Режиссёры Pixar неизменно называют этот процесс привлечения всех голосов ключевым фактором успеха. Мы настоятельно рекомендуем последовать примеру Pixar и анализируя достигнутые результаты, вовлекать в процесс всю команду. Прозрачность одно из важнейших преимуществ использования OKR. Обсуждая результаты квартала за закрытыми дверями и в узком кругу руководителей, вы не только снижаете уровень поддержки OKR среди сотрудников, но и лишаете себя одного из главных источников ценности интеллектуального ресурса вашей команды. Ваша цель дать возможность каждому члену команды почувствовать себя владельцем OKR, независимо от должности и функционала. Лучший способ пробудить в сотрудниках это чувство постоянно вовлекать их в обсуждение OKR. Чтобы начать обсуждение, задавайте простые вопросы. Корпоративный психолог Эдгар Шейн рассказал нам, как способность поставить один простой вопрос сделала его звездой в глазах Сео. Топ-менеджера беспокоило, что корпоративная культура его компании утратила гибкость. Он сказал, что накануне проводил регулярное совещание. Обычно на таких встречах присутствуют 15 топ-менеджеров, и они всегда занимают одни и те же места за столом. В тот день смогли присутствовать лишь пять из них. Однако, несмотря на обилие свободных кресел, каждый сел на привычное место и оказался на расстоянии друг от друга. Вы понимаете, что меня беспокоит, с горечью произнес Сео компании, обращаясь к Шейну. Затем выжидающе посмотрел на консультанта, явно надеясь на сочувствие и поддержку, и, возможно, на волшебное решение. Несколько минут Шейн раздумывал над проблемой, а затем спросил: "И что вы предприняли?" Ничего, ответил Сео, и в этот момент его осенило. Застывшая корпоративная культура во многом результат бездействия управленческой команды. Шейн и Сео долго обсуждали, как руководители поспособствовали формированию такой культуры и как можно исправить ситуацию. За год компания успешно прошла трансформацию. Главное вовремя задать простой вопрос. Иногда вы сталкиваетесь с крайне сложными и запутанными ситуациями, для которых трудно найти решение. В таких случаях каждый, как правило, стремится предложить свой вариант. Это соответствует человеческой природе. В конце концов, именно так большинство звезд в мире бизнеса поднялись по служебной лестнице. Они могли дать ответ на любой беспокоивший компанию вопрос. Малейшее промедление или оглушающая тишина, когда от лидера все ждут решения, может расцениваться как недостаток компетентности, и это подрывает доверие. На совещаниях мы все слишком много говорим, а гул и спонтанные реакции часто создают еще больше проблем. Не удается разобраться в исходной проблеме или услышать коллегу, который предлагает рациональное решение. Наверное, лучше всех это выразил Питер Друкер. Наиболее серьезные ошибки происходят отнюдь не в результате неправильных ответов на вопросы. По-настоящему опасно задавать неправильные вопросы. Сколь бы привлекательна ни была идея мгновенно предложить решение любой проблемы, с которой сталкивается ваш бизнес, очевидно, большинство проблем в бизнесе не имеют простых решений. Анализируя ключевые результаты, всегда начинайте с вопросов. Чем проще они будут, тем лучше, и лишь затем переходите к ответам. Чем глубже вы погружаетесь в проблему, тем больше её граней видите. Определив все аспекты проблемы, вы существенно повышаете свои шансы на выработку грамотного и обоснованного решения. Анализируйте проблемы на основе метода пяти почему. Есть один простой вопрос, который неизбежно приводит к глубоким раздумьям и даёт отличные результаты. Это вопрос почему? Именно его вы должны задать. Поскольку хорошего никогда не бывает слишком много, задайте его пять раз, чтобы не отвлекаясь на детали, лежащие на поверхности, добраться до сути проблемы. Такова была цель метода пяти почему, который разработал Сакиши Тойода, основатель компании «Тойота». Сегодня этот метод оброс многочисленными вариациями, Есть даже вариант трех почему пригодными для самых разных целей, в том числе для разработки стратегии. Мы считаем, что метод пяти почему прекрасно подходит для анализа ключевых результатов. В своей книге Бизнес с нуля Эрик Рис рассказывает о том, как благодаря методу пяти почему появился проект по обучению персонала. Его компания IMVU это сайт, имитирующий метавселенную виртуальное пространство, где пользователи могут взаимодействовать с другими пользователями и являющийся самым большим в мире трехмерным чатом. После выхода новой версии IMVU, в которой была заблокирована одна из ключевых функций, пользователи обрушились на создателей ресурса с жалобами. Метавселенная держится исключительно на увлеченных и активных пользователях, поэтому Рису и его коллегам важно было выяснить, в чем дело. Они решили использовать метод пяти. Почему? Первое. Почему ключевая функция оказалась отключена в новой версии метавселенной? Потому что рухнул один из серверов. Второе. Почему рухнул сервер? Потому что одна из недоработанных подсистем не справилась с нагрузкой. Третье. Почему она не справилась с нагрузкой? Потому что обслуживающий её инженер не знал, как правильно использовать эту подсистему. Четвертое. Почему инженер не знал, как правильно использовать подсистему? Потому что его к этому не готовили. 5. Почему инженер никогда не проходил подготовку? Потому что его руководитель не уделял должного внимания обучению новых сотрудников, ссылаясь на чрезмерную загруженность. Начиная свое дознание, Рис и его коллеги были твердо уверены в том, что причиной недовольства клиентов стал технический сбой. Однако методом пяти почему удалось опровергнуть первоначальное предположение и выяснить, что истинная причина лежит в плоскости управленческого решения. Это оказалось полной неожиданностью, но весьма информативной и полезной. В итоге IMVU запустила программу подготовки новых сотрудников. Когда вы сталкиваетесь со сложной проблемой, которую не удается решить простыми или универсальными средствами, стимулируйте свою команду отвечать на пять почему, чтобы выявить истинную причину возникших трудностей. Учитесь на ошибках. В августе 1928 года Александр Флеминг с нетерпением ждал отпуска. В спешке он оставил в лаборатории стопку немытых чашек Петри. Вернувшись из отпуска, учёный обнаружил, что, как и следовало ожидать, большинство чашек были заражены. Флеминг промыл большую их часть в ванночке с лизолом, но дойдя до той, что была заражена стафилококком, заколебался. Эта чашка была покрыта бактериями, за исключением того места, где росло пятно плесени. Вокруг этого пятна образовалась зона, чистая от бактерий, словно плесень препятствовала их размножению. Флеминга осенило, что таким способом можно уничтожать множество разных бактерий. Так благодаря его ошибке, оставил немытые чашки Петри, появился один из самых распространенных в настоящее время антибиотиков пенициллин. Мы должны всячески поощрять способность идти на риск и учиться на собственных ошибках. Этот лозунг можно услышать от топ-менеджеров столь же часто, что и фразу Мы должны полностью сосредоточиться на следующей игре, которую повторяют все спортсмены. Конечно, эти идеи так популярны, потому что они верны. В любом деле единственный надежный путь к успеху учиться на собственных ошибках. Точно так же и с OKR. Мы советуем проникнуться духом исследователей, анализируя ключевые результаты за каждый квартал. То, что на первый взгляд кажется бесславным поражением, Возможно, таит в себе инновацию, которая в будущем позволит вашей компании опередить конкурентов. Лидеры говорят последними. Работая с топ-менеджерами по всему миру, мы увидели, сколь разнообразны их личные качества и стили лидерства. И все же большинство SEO обладают одним общим качеством ярко выраженным стремлением задействовать интеллектуальные способности своих подчиненных — при принятии решений. Много раз перед началом какого-нибудь важного совещания все шептали нам на ухо: "Я собираюсь просто сесть где-нибудь сбоку и слушать, что они будут говорить. Отдают ли руководители себе в этом отчет или нет, но их склонность сначала слушать и только потом говорить оказывает огромное влияние на ход встречи". Исследования показывают, что если лидер первым озвучивает идеи, Остальные безвольно следуют за ним, не пытаясь рассмотреть альтернативные варианты. Попросту говоря, «Все, что интересует моего босса, интересует и меня. Это соответствует человеческой природе ощущать подавляющее влияние идей босса и стараться следовать заданному курсу. Таким образом, если вы лидер и хотите гарантированно собрать все ценные идеи, которые приходят в голову вашим подчиненным, старайтесь сначала выслушать и только потом высказываетесь сами. Команда наверняка оценит ваш интерес, а у вас появится возможность обдумать их предложения, прежде чем обнародовать свои соображения и выводы. Пересмотр OKR по окончании квартала. Механизм разработки OKR относительно прост. В начале года устанавливаются OKR на уровне всей компании, как годовые показатели, так и квартальные. Эти OKR служат отправной точкой для консолидированного процесса, в рамках которого подразделения, команды, а иногда и отдельные сотрудники разрабатывают собственные OKR, отражающие их вклад в исполнение стратегии. По окончании квартала проводится оценка реализации OKR и их уточнение на новый квартал в масштабах всей организации. Как отмечалось в главе 3, часть OKR не меняются в течение нескольких кварталов. Речь о ключевых OKR с точки зрения стратегии и операционной деятельности. Вы также можете продлить срок действия любых OKR, которые не были достигнуты в прошедшем квартале или важны для стратегии компании. Успешно реализованные OKR, как правило, исключаются из списка их заменяет новый набор показателей, способный стимулировать вашу команду приложить максимум усилий к достижению поставленных целей. Программное обеспечение OKR. Помните девиз Apple из рекламы Айфона 2010 года. Для этого тоже есть приложение Наверняка помните, поскольку девиз появился именно тогда, когда количество приложений в App Store росло в геометрической прогрессии. Этот слоган стал частью массовой культуры, и в конце концов Apple запатентовала его. Неудивительно, что и для OKR тоже есть приложение. и не одно. Причем не просто приложение, а надёжное и продвинутое программное обеспечение, которое предоставляет широчайшие возможности для анализа и вовлечения сотрудников в OKR. Далее мы поговорим о том, когда начинать поиски приложения для OKR и какие требования к нему предъявлять, а также сформулируем 20 вопросов, которые стоит задать перед покупкой. Когда необходимо специализированное программное обеспечение для OKR? Вы можете внедрить OKR сразу на базе специализированного программного обеспечения. Однако большинство специалистов-практиков начинают с универсальных программ, например, с Microsoft Office. Если вы только переходите на OKR, не спешите с выбором и изучите возможные программные решения. Внедрять конкретное решение имеет смысл после того, как ваша компания проработает с OKR хотя бы один полный цикл. Использование хорошо знакомых программ на этом этапе позволит досконально разобраться в механизме этой системы, не отвлекаясь на изучение нового программного обеспечения. Однако в долгосрочной перспективе большинство компаний выбирают специализированное программное обеспечение как гарантию устойчивости работы новой системы. Крупные корпорации, например, Google и Sears Holdings, разрабатывают собственные программы для контроля и мониторинга OKR тысяч своих сотрудников. Но как быть, если ваша компания не входит в список Fortune 500 или не имеет ресурсов для разработки программы своими силами? Основываясь на опыте наших клиентов и обсуждениях с сотнями руководителей, которые использовали OKR, мы полагаем, что небольшим компаниям со штатом менее 100 человек вполне достаточно имеющихся ресурсов, таких как Google Docs, MS Word, Excel и PowerPoint. Конечно, в какой-то момент вы поймете, что для установления и контроля показателей OKR требуется более производительное и надежное программное обеспечение. Когда это произойдет, просто изложите свои требования к ПО на бумаге. Это поможет сузить область поиска до тех поставщиков, чьи продукты максимально соответствуют вашим потребностям. Определение требований к программному обеспечению. Далее мы познакомим вас с простой процедурой, которая поможет сформулировать требования к программному обеспечению. Прежде всего, мы рекомендуем ответить на пять вопросов. Первый Сколько сотрудников будут применять OKR? Второй. Для кого в первую очередь предназначены OKR: для топ-менеджеров, команд или отдельных сотрудников? Третий. Будете ли вы оценивать результаты внедрения OKR на основе сопоставления с планом или по их показателям на данный момент? Четвёртый. Хотите ли вы внедрить программное обеспечение с элементами геймификации? Пятый. Должно ли программное обеспечение давать возможность подводить итоги на еженедельной основе? Рассмотрим каждый вопрос подробнее. Сколько сотрудников будут применять OKR? Как и в случае с любым другим видом программного обеспечения, поставщики классифицируют клиентов по их масштабу. Можно выделить два ключевых сегмента: крупные корпорации и компании среднего и малого бизнеса. Крупными считаются организации со штатом более 2000 человек. Малые и средние компании это те, где работают от 100 до 2000 человек. Крупные компании. Разработчики, ориентирующиеся на таких клиентов, могут поставлять свои продукты и средним по размеру компаниям, но, как правило, не работают с небольшими предприятиями, за редким исключением. Под небольшими предприятиями мы понимаем компанию со штатом менее 100 человек. Программное обеспечение рассчитано на тысячи пользователей, и команда разработчиков заблаговременно заботится о том, чтобы продукт можно было использовать на любых платформах, включая смартфоны и даже смарт-часы. Малый и средний бизнес. Разработчики, работающие с малыми и средними компаниями, могут поставлять продукт подразделением крупных компаний, но рады сотрудничеству и с небольшими фирмами. Разработчики сами по себе невелики, и их продукты не имеют всех тех функций, которые могут предложить клиентам крупные IT-компании. Но для небольших организаций с ограниченными финансовыми ресурсами подобные программы представляют собой оптимальное сочетание цены и качества. Для кого в первую очередь предназначены OKR? Для топ-менеджеров, команд или отдельных сотрудников? Рынок программного обеспечения также делится на сегменты в зависимости от основных пользователей. Обычно разработчики ориентируются либо на топ-менеджеров, либо на рядовых сотрудников. Когда мы спрашиваем поставщиков, для кого предназначено их программное обеспечение, они отвечают почти без колебаний. Некоторые программы разработаны для индивидуальных пользователей, некоторые для SEO. Есть и программы, предназначенные для лидеров команд. Системы, разработанные преимущественно для индивидуальных пользователей, ориентированы на то, чтобы дать сотрудникам возможность количественно оценивать прогресс в реализации поставленных целей, демонстрировать взаимосвязь их личных целей и ключевых целей компании, а также стимулировать их вовлеченность. Программы, предназначенные для SEO, также способны стимулировать вовлеченность сотрудников, но в первую очередь ориентированы на то, чтобы предотвратить непредвиденные ситуации и дать возможность топ-менеджерам предпринять проактивные действия, например, перераспределить ресурсы. Программное обеспечение, разработанное для команд, обычно представляет собой нечто среднее между двумя вышеописанными вариантами. Будете ли вы оценивать результаты выполнения OKR на основе сопоставления с планом или с текущими результатами? Все ранее рассмотренные инструменты OKR требуют, чтобы пользователи вводили данные в течение квартала. Но какую именно информацию вы хотите донести до коллег, вводя данные, свидетельствующие о степени выполнения показателей? Хотите ли вы продемонстрировать прогресс на текущий момент? Или по сравнению с плановыми показателями по итогам квартала. Фактические данные фиксируют последние достижения и отражают текущее положение. Например, если пользователь запланировал привлечь 20 новых клиентов, и на данный момент привлечено 10, он может ввести информацию о том, что план выполнен на 50%, или добавить цифру 10 в ячейку новых клиентов, и система автоматически выдаст сообщение о проценте выполнения плана. Прогнозные данные отражают последний по времени прогноз относительно будущих достижений. Каждый раз, когда пользователи вводят новые данные, они распространяют информацию об ожидаемой вероятности достижения целей, установленных в начале отчетного периода. Считаете ли вы преимуществом наличие элементов геймификации в программном обеспечении? Геймификацию обычно определяют как применение игровых приемов и поощрений в неигровой среде. Ее цель повысить уровень вовлеченности сотрудников и поощрить желаемую модель поведения. Игры очень популярны во всем мире, даже среди топ-менеджеров. По данным одного исследования, 61% опрошенных SEO, финансовых директоров и прочих топ-менеджеров в течение рабочего дня делают перерывы на игру. Процедуры, применяемые в геймификации, включают постановку целей для пользователей, вознаграждение за их достижения значками, соревновательность, поощрение к работе в командах, наделение определенным статусом и стимулы к зарабатыванию баллов. Идея не новая. В карате уже давно статус спортсмена визуально определяют с помощью поясов разного цвета. Пояса используются и в трудовых коллективах как часть метода 6 сигм. Нашивки бойскаутов и военные награды выполняют ту же функцию. И вы наверняка являетесь участником хотя бы одной бонусной программы авиакомпаний, где широко используются игровые элементы: накопление баллов, присвоение статусов и их постепенное повышение. Но есть один фактор, который кардинально изменил ситуацию и обеспечил взрывное распространение геймификации. Big Data Они позволяют бизнесу максимально эффективно использовать приемы геймификации. Почти все программное обеспечение включает элементы геймификации. С этим сталкивается каждый, кто зарегистрирован на LinkedIn. Пользователи получают обратную связь о своем профиле через шкалу процент заполнения данных. Каждый раз, когда пользователь совершает определенные действия, Например, загружает свою фотографию или размещает дополнительную информацию о своих знаниях и навыках, его вознаграждают повышением процента заполнения данных. Это простое, но эффективное и хорошо продуманное применение геймификации. Этот механизм становится для вас триггером, и вы невольно начинаете переживать из-за незаполненного профиля на LinkedIn. Мы только что проверили профиль Бена и обнаружили, что у него уже наивысший уровень Однако это не предел. Теперь Бен раздумывает, что еще сделать, чтобы весь круг приобрел голубой цвет. Элементы геймификации в LinkedIn сильно влияют на Бена. Он чувствует желание сделать больше. Похоже, эти элементы обладают эффективностью. Мы видим в геймификации определенную ценность, хотя другие специалисты считают, что она отвлекает сотрудников и мешает им в работе. Однако попытки более широкого внедрения геймификации продолжаются, видимо, потому что с ее помощью можно сравнивать свой профиль с профилями коллег, Определите отношение вашей компании к геймификации, учитывая, что одни сотрудники с большим энтузиазмом относятся к этой технологии, тогда как другие считают оскорбительным получать виртуальные значки за те или иные действия в компьютерной системе. Поставщики программного обеспечения для OKR По-разному относятся к геймификации. Кто-то ограничивается минимальными усилиями, другие добавляют много игровых функций в свои продукты. Все решения, которые мы изучили, можно разделить на три категории. Программы с минимальным уровнем геймификации. Эти поставщики считают геймификацию отвлекающим фактором. Пользователи могут отмечать достигнутые цели зелеными флажками, цели в процессе достижения желтыми, а цели, достигнуть которых не удалось, красными. Функция награждения значками или иными призами за прогресс в реализации целей, как правило, отсутствует. Программы со средним уровнем геймификации. Поставщики таких программ рассматривают геймификацию как стратегический инструмент, эффективный в ряде случаев, но требующий осторожности в использовании. Системы подобного типа предоставляют пользователям больше возможностей отмечать свой прогресс. Это стимулирует более частые обновления данных по ключевым показателям. Пользователи видят, какие данные были недавно обновлены, а какие нет. В программах со средним уровнем геймификации можно вводить метрики использования, чтобы видеть, сколько раз был просмотрен тот или иной ключевой результат. Программы с высоким уровнем геймификации В данном случае можно ожидать, что игровые технологии будут управлять показателями ключевых результатов, обновлять данные и вознаграждать лучших пользователей. Баллы, значки и повышение уровня все это стимулирует сотрудников прилагать максимум усилий для достижения поставленных целей. OKR можно оценивать с помощью автоматизированной системы присвоения баллов. За реализацию более амбициозных или приоритетных целей Пользователь получает больше баллов. Должно ли программное обеспечение для OKR вовлечь всех в еженедельный цикл сверки? Как часто следует оценивать результаты после финализации OKR? Каждый день, раз в неделю, раз в две недели, каждый месяц или тогда, когда вы почувствуете в этом необходимость? Разрешите ли вы командам измерять прогресс так часто, как они сочтут нужным? Или потребуете, чтобы все они обновляли данные по своему OKR на еженедельной основе. Одни программные решения игнорируют эту проблему, другие предполагают еженедельное подведение итогов, обосновывая это регулярностью прогресс-собраний, они ведь тоже проводятся раз в неделю. Третьи предлагают инструменты, мотивирующие чаще проводить обновление данных, но не определяющие стандартный цикл. Мы рекомендуем сначала определить, хотите ли вы установить единую для всех периодичность измерения прогресса. Программное обеспечение с минимальным фокусом на частоте сверки не мотивирует пользователей следовать стандартам оценки и обновлять статусы. Эти инструменты позволяют сделать отметку после уведомления о еженедельном обновлении, в то время как инструменты, базирующиеся на еженедельном цикле, требуют от всех пользователей обновлять статус каждую неделю. Они часто включают графики, визуализирующие прогресс неделя за неделей. Если вы определились с требованиями к программному обеспечению, самое время начать обзванивать потенциальных поставщиков и договариваться с ними о демонстрации продуктов. Однако до проведения демонстрации мы рекомендуем составить список актуальных вопросов. Тогда вы сможете контролировать ход обсуждения и повестку встречи. В конце концов, деньги-то ваши. Итак, Приступим. Давайте составим 20 вопросов. Мы рекомендуем начинать с самых простых продуктов, с которыми ваши сотрудники уже знакомы, например, MS Office. Однако на определенном этапе внедрения OKR придется задуматься о приобретении специализированного программного обеспечения. Концепция OKR активно распространяется во всем мире и применяется в компаниях любых масштабов. Поэтому возникают десятки новых версий программного обеспечения для работы с OKR. Протестировав систему OKR по меньшей мере в течение одного цикла и составив перечень требований к специализированному программному обеспечению для OKR, можно переходить к подготовке списка ключевых вопросов, ответы на которые вы хотели бы получить во время демонстрационной сессии. С помощью наших поставщиков, пользователей и потенциальных клиентов мы составили список таких вопросов. Первый. Поддерживает ли программное обеспечение процедуру разработки OKR снизу вверх так же хорошо, как и процедуру согласования OKR сверху вниз? Второй. Способна ли система обеспечивать горизонтальное выравнивание командных OKR или показывать кросс-функциональные взаимозависимости, или система требует согласования OKR только по вертикали с OKR вышестоящего уровня? Третий позволяет ли система визуализировать взаимосвязи между OKR? 4. Включает ли программное обеспечение функции социальной сети, позволяющей коллегам добавлять комментарии в те OKR, которыми они не управляют? 5. Является ли работа в программе обязательной для всех сотрудников и требуется ли лицензия для всех сотрудников, которые будут ее использовать? 6. Можно ли обновлять информацию с мобильного устройства? 7. Каким образом программа поощряет сотрудников определять и обновлять прогресс по ключевым результатам? 8. Доступна ли такая опция одним нажатием кнопки сформировать итоговый отчет, раскрывающий успехи команды или отдельного сотрудника, чтобы использовать эти данные на встрече по оценке результатов? 9. Имеется ли панель управления, которую можно использовать для презентации и обобщения ключевых результатов для совета директоров? 10. Позволяет ли программное обеспечение вводить любые данные по ключевым результатам или есть технология, проверяющая, что ключевые результаты измеримы и имеют конкретные сроки? 11. Какого рода услуги OKR-коучинга и поддержки рекомендует или предоставляет поставщик программного обеспечения? 12. Поддерживает ли программное обеспечение все пять типов ключевых результатов? Ключевые результаты базового уровня, позитивная метрика, негативная метрика, метрика пороговых значений и веха. 13. Поддерживает ли программное обеспечение функцию черновика, когда одни пользователи могут устанавливать OKR, но остальные не видят их до финализации? 14. Поддерживает ли программа технологию единого входа или требует каждый раз вводить пароль? 15. Как устроена система интеграции данных? Способна ли программа подтягивать данные из внешних систем, например, из CRM, бухгалтерских программ? например, Oracle Financials или инструментов бизнес-аналитики, например, Information Builders, чтобы автоматически наполнять стандартные метрики. 16. Насколько просто удалять и добавлять пользователей? Требуется ли помощь поставщика? 17. Отслеживает ли программа данные по OKR за предыдущие периоды, чтобы пользователи могли сравнивать показатели текущего периода с предыдущими? 18. Какой тип информации или показателей используется в программе? Вводят ли пользователи фактические данные, прогнозные данные или оба вида данных? 19. -й. Дает ли программа возможность присваивать тот или иной статус ключевым результатам? Например, результат на уровне плана помечается зеленым, отставание красным или присваивает статус самостоятельно? 20. -й. Какие элементы геймификации реализованы в программе?